Юный кок. Ранним утром мы сели на велосипеды и поехали в крепость, чтобы нырять с камней. Для этого вооружились масками и ластами. Приехали специально пораньше, пока ещё солнце не сильно припекало. Мы ныряли целое утро, искали, может, где-то есть подводные пещерки. Но так ничего и не нашли. Однако мы не расстроились, потому что подводный мир так необычен и красив. Водоросли, ракушки, разноцветные камушки, наплававшиеся от души, приплыли к берегу и легли загорать на теплый песок. Я так проголодался. Может, сначала съездим к моей бабушке, перекусим? Она говорила, что сегодня будет готовить плов с мидиями. Это, конечно, очень вкусное блюдо, но мы сегодня, как настоящие моряки, будем готовить сами. А что именно? У нас ведь даже никаких продуктов нет. Нам понадобится только соль и хлеб. У тебя есть деньги? Моих только на соль хватит, пересчитывая деньги, сказал Стас. Да, у меня есть деньги. Поехали скорее в магазин. Недалеко от крепости находился небольшой продуктовый магазинчик. Мы сели на велосипеды и поехали на перегонки. Ехать надо было минут 15, и в этот раз Стас приехал быстрее меня, а всё потому, что я был очень голоден. Мы купили йодированную мелкую соль, потому что мама говорила, что она полезная. А ещё взяли чёрный нарезанный хлеб. Стас сказал, что именно он нам понадобится для нашего блюда. Возвращаясь к морю, я обогнал Стаса. Правда, уже почти возле берега, но это не имеет значения. Надевай быстрее маску и ласты. Пойдём собирать свой обед, сказал Стас, слезая с велосипеда. Куда? Где? Что собирать? Сейчас я узнаешь, пошли быстрее, натягивая ласты, деловито говорил Стас. Немного пройдя по берегу моря, мы дошли до того места, где из воды торчали большие камни. Так, слушай внимательно, начал Стас. Сейчас доплываем до камней, а потом будем нырять. Я тебе покажу, чем мы сегодня будем обедать. Готов? Да, всегда готов. Тогда поплыли на перегонки до камней. На старт, внимание, марш. И мы побежали изо всех сил к воде, хотя в ластах бежать вообще невозможно, но мне очень хотелось доплыть до камней раньше Стаса. Камни торчали из воды недалеко от берега. Может, поэтому мы со Стасом топлыли до них одновременно. Потом нырнули, и Стас показал рукой на что-то чёрное, овальной формы, которое как будто росло на камнях под водой. Он начал это собирать себе в ладонь. Я делал то же самое. Когда ладони наполнились, мы всплыли. «Что это такое?» «Это и есть мидии», — сказал Стас. «Теперь поплыли к камню». Разложили мидии на камни. «Чем больше соберешь, тем больше поешь», — сказал Стас и побежал снова в море. Я поспешил за ним. Скоро весь камень был покрыт мидиями. «И как мы их будем есть?» «Сейчас узнаешь. Терпение, только терпение». Деловито ответил Стас. И вдруг от жарких солнечных лучей дверки раковины стали открываться. Внутри мы увидели что-то желтоватое. Смотри, начал Стас. Это и есть мидии, которые можно есть. Но сначала надо их вынуть, потом положить на хлеб, посолить, а затем уже есть. А вот теперь из ракушек мы сделаем тебе и мне ложки. сказал Стас и разломал ракушку на две половинки. Вначале я не хотел есть мидии, но Стас уплетал их с таким удовольствием, а я был так голоден, что всё же решился. И оказалось, что это такая вкуснятина. Мы так наелись, что решили отдохнуть перед возвращением домой. Не знаю, сколько прошло времени, потому что мы сладко уснули. Так бы мы и спали Если бы рядом не проплыла стая дельфинов, которые разбудили нас своим необычным криком. Оставшиеся мидии мы отнесли домой, чтобы бабушка приготовила что-нибудь из них. Конечно, их было мало, но бабушка очень обрадовалась.